Последний поход. И познаете истину. Истина сделает вас свободными. И ты не только познаешь истину. Ты начинаешь замечать за собой, что начинаешь любить ее, истину, правду. Несмотря на то, что она, открываясь тебе, режет тебя на куски, зачастую без наркоза. Порезая из тебя все те же раковые опухоли твоего остаточного сна извращения. Все чаще ты, как истинный, буквально мазохист, заглядываешь в зеркало истины, которое без каких-либо сглаживаний показывает твои изъяны, извращения, грязь, скрывает всех скелетов в твоем шкафу, распахивает на распашку двери чуланов, в которые ты замел потихому с глаз долой то, что их резало. Ты уже не противишься и не убегаешь от этих процессов. И истина, познаваемая о самом себе, делает тебя свободным. Час за часом, мгновение за мгновение. Что-то ты замечаешь из происходящих процессов, что-то нет. Но так или иначе они идут. Время неумолимо, и с момента твоего пробуждения оно работает на тебя потому что те процессы познания истины, которые в тебе были запущены в тот момент, не остановить ничем. И вот постепенно в человеке накапливается как бы некая критическая масса, которая состоит из уровня очищения, утверждения в истине, распознания своей идентификации и все большей осознанности, неспособности находиться более в той среде обитания, в коей находился до сих пор. И в один прекрасный день, неожиданно и незапланированно, происходит прорыв. Прорыв, как разрыв. С прошлым, с трясиной, с окружением, с колеями и той или иной формой социальной защищенности. Душа уже настолько преобразовалась и трансформировалась, что более не может сносить все эти остаточные путы, которые по-прежнему держат ее на коротком поводке, приходит какое-то отчаянное, дерзновенное бесстрашие. Остаться ни с чем, но свободным. Сделай, что должен, и будь, что будет. Душа метущаяся урывается на волю. Все. И начинается странничество, которое находится в иной, доселе неизвестной, непонятной, незнакомой, парадигме бытия. Где, как оказывается, работают совершенно иные законы. Законы тебе неизвестные, странные. Законы, которым нигде не научишься до тех пор, пока не попадешь сюда. Алиса, падающая в кроличью нору и попадающая в совершенно иной мир. Мир, шокирующий своей непредсказуемостью, необъяснимостью, неопределенностью где не работают старые, удобные, привычные дважды два, и где твои предыдущие знания и опыт можно выкинуть на помойку в большинстве своём. И начинается путешествие, пропитанное открытиями и чудесами, сомнениями, пробуксовками и страхами, операциями и восхищениями. Это путешествие в настоящность, реальность, натуральность, оригинальность, изначальность. Это твой последний этап жизни. Более значимого с тобой уже больше ничего не произойдет. Потому что пробуждение от сна наяву, возвращающее тебя к тебе на пути в твой дом родной, что еще более великое и значительное может с тобой произойти? Из тьмы в свет, из смерти в жизнь. Думается, что для тех, кто уже здесь, ответ очевиден. Это твой последний поход, из которого ты уже не вернёшься. Тригория, Отправляясь домой, путник странник, знает, что в его доме. Что в нём есть и чего в нём нет. Он знает, что в его доме нет грязи. И вообще всего того, что сопровождает его на его пути домой. И что на крылечке ухода лежит половичок, о который следует вытягивать ноги, когда доберется наконец. По мере своего продвижения он будет освобождаться от всего того, что на него налипло в течение всего его пути домой, и что ему его дому родному не соответствует. Всякие разные измы, слова для связки слов, всякие там солености и перегибы и тому подобные прелести. Его дом не от мира, и потому в нем нет ничего от мира. Когда ходишь бездорожьем, невозможно не замараться, как бы ты ни был аккуратен. Но перегрим не воспринимает эту свою дорожную замаранность как нечто само собой разумеющееся и приемлемое. При любой предоставленной возможности он ее использует. Он чистит перья, смывает дорожную пыль, очищает обувь от кусков, налившей грязи. Не подобает перегриму запускать себя? Нет. И с каждым новым шагом он уделяет вопросу своего очищения все более пристальное внимание. Есть три вещи, которые присущи практически каждому человеку, находящемуся в этом мире, которые держат его душу в рабстве. Имена их суть сии – страх, условности – И эгоизм. Тригория сопровождающий человека в этом мире на постоянной основе, не дающие проявиться во всей полноте, всей оригинальности его души. Нету этих вещей в его отчим доме. Потому рано или поздно от них ему суждено освободиться, неминуемо. Все начнется с их осознания, а затем встречи лицом к лицу. Другого пути нет, и это будут битвы, кто кого. Хотя исход этих битв предопределен, но это не означает, что все пройдет по-легкому. Битва есть битва со всеми истекающими, но перегримы они заведомо воины, хотя и не знали об этом. И по подобию большинства людей пытались, старались избегать жесткости. До определенного момента, когда становится очевидным, что конфронтации не избежать. Все будет происходить в тайне, сокрытым от внешних глаз. И звон скрещиваемых мечей не будет слышен третьим лицам. Роги эти коварные и умеющие драться, и будут драться до конца. Но природа, которая сокрыта в перегримах, природа не от мира сего, Она мощнее любого самого коварного и сильного врага, даже смерти. Хотя они и не, не осознает этого до поры до времени, но эта пора, это время придет. Однозначно. Кому-то точно трудно жить в болотцах. Нет, им не трудно, им не в моготу. Уж лучше в проколоть ходить, одетом быть в лохмоте, несть поношение, отвержение и нужду. Им легче оказаться на распутье, незащищёнными от всех мирских невзгод, чем квакающей части стать многоколосия толпы безликой вне глубоких вод. И часто они стонут от удушья пустых, но очень многих разных слов, и тесно им на кладбище ещё в плоти живущих, но мёртвых по причине резорных снов. И вот идут они, как могут, как даётся. Те дни, пути, что слыша им дано пройти. Ни не судей нет, но им бывает очень тошно, и душа их нередко в клочья рвёт. Им просто трудно жить в полотцах. Желающим светить в этом мире следует помнить о том, что этот мир, погрязший во тьме лжи, в свете не нуждается чтобы не была разоблачена, выведена на свет, его истинная природа, сущность. Светящие светят не для кого-то или чего-то, а потому что, являясь детьми света, они просто не могут иначе, со всеми истекающими последствиями. Только освободившись от всех своих страхов, фобий, сомнений, условностей, шаблонной инертности, человек обретает способность идти дальше. Видеть же, слышать тоньше, чувствовать и обретать то, что и было скрыто под этими словами. Из системы не выбраться, используя ее же законы, правила и методы. Такого пытающегося система распознает на раз, как некоего засланного казачка, как своего рода хакера, который хочет решить свои проблемы за ее системой счет. Работают только иные законы и методы которые система не способна распознать. И эти законные методы не от ее системы мира. Глава первая. Что сподвигло? Зачем? Какие цели? Что за причин? Как? И тому подобные вопросы мне предстояло еще услышать в сотни раз. Поначалу Поло серьезно полуотшучивался. Вот призовет меня Господь Бог вскоре, предстану я перед Ним, и Он мне скажет. Ну что ж ты, экватор переходил, среди Атлантического океана купался, у Америке жил, Африку топтал, Европу изъездил. А вот ноги в водах Тихого океана так и не помочил. И что теперь мне с тобой делать? Вот и решил я, пока ноги ходят, этот пробел заполнить. Так отвечал я им. Тогда я не знала, что будет заполнен не только этот пробел, и что впереди меня ожидает путь длиной в каких-то тридцать тысяч километров. но ну, почти. И по пути встречи с таким количеством открытий, впечатлений, вызовов и ломок, подъемов и падений, что я не пережила за всю предыдущую жизнь. Или что я за нее воспринимал. Мне предстояло видеть себя с разных ракурсов. Быть просеянным через сито многоразличных обстоятельств. Быть взвешенным на невидимых духовных весах. Познакомиться с тайными вшами и опарышами самого себя. Пройти пики уязвимости и незащищенности. Взлетать в небеса и падать в ад. Все началось со знаков. Как уже многократно со мной случалось и до этого. Вдруг с самого начала, что называется... Карта лекла. Человеку, у которого я поработал накануне несколько дней, заработав на дешевые походные штаны, случайно, именно в день моего отъезда, отправлялся на машине именно в том направлении, в которое отправлялся я. Случайностью. Сколько их еще будет, таких случайностей? Ранним майским моросящим утром он подъехал за мной и стал моим первым автостопным ангелом. 6.05.27 мая 2019 года. Со 100 рублями в кармане. Вторым явным знаком в этот мой стартовый день стало то, что четвертая машина, которая подобрала меня на трассе, вначале проехала мимо. Но через какое-то время таки развернулась и вернулась именно для того, чтобы меня забрать. Таких случаев еще будет энное количество в будущем. Третий знак в этот день выразился тем, что, добравшись до своего первого места назначения, славного города-героя Тобольска, на автобусной остановке произошло короткое, но значимое для меня знакомство с молодым человеком, с которым произошел недолгий, минут 15-20, разговор, после которого он сказал, «Мне было приятно познакомиться с живым человеком. Не знаю, как для вас», но для меня это прилагательное имеет очень большое значение. Ну и последний знак в этот день. Я встретился со своим другом юности, с которым мы не виделись и не имели никакой связи, 36 лет. Но встретившись, было ощущение, что в последний раз мы виделись вчера, потому что ничего не изменилось между нами. Глава вторая. В судьбу можно верить или не верить». Для кого-то судьба – это то, что строится самим человеком, для кого-то это предопределение свыше, у кого-то симбиоз с первого и второго. Но кто-то точно знает, что тема судьбы – это обман, распространённый на Земле засланными казачками с Альфа-Центавры. мнений, и учений есть на эту тему, так что выбирайте лично для вас приемлемое. Справедливости, честности и искренности ради – Не могу избежать того, чтобы по вершкам не показать, какая именно совокупность обстоятельств довела меня до жизни такой. Опуская подробности моего появления в стартовой точке, за несколько месяцев до этого, в поселке Кероя-Салым, скажу лишь, что будучи совершенно нормальным, пятидесятишестилетним летним горячим латвийским парнем, на протяжении почти всего времени моего нахождения здесь, Строились планы и предпринимались попытки и усилия интегрироваться в славное Салымское сообщество. Однако, не чуждаясь никакой работы, за все время мне удалось поработать аж дважды. Два часа наколки дров и пять дней по разбору завалов, останков старых деревянных строений. Не владея какой-либо сертифицированной технической специальностью, со своими гуманитарными наклонностями Для этого славного «нефтеказа» и «ежекрая» я оказался совершенно бесполезен. Сидеть на шее у своих близких, которые без того вложили в меня энную немалую для них кучу средств и сил, более не представлялось возможным. Дело загублялось еще и тем, что за шесть лет до этих событий у меня произошла запоминающаяся встреча с внезапным другом под именем «Инсульт» пронесло, Но на память оставила пониженная чувствительность и функционал левой стороны тела. Результаты обследования показали весьма симпатичный ассортимент. Атеросклероз второго типа, гипертония второго типа, мочекаменная болезнь и перенесенный когда-то на ногах инфаркт. От операции почистки сосудов отказался через месяц после выписки от мощных препаратов, безапелляционно назначенных мне до последнего дыхания, отказался через два. Понятное дело, что за шесть лет при таких условиях мои внутренние патологические друзья уж никак не регрессировали. Скорее напротив, ставя как меня, так и окружающих меня людей в достаточно высокую зону риска. У каждого человека за время жизни вырисовывается убеждение, идеология основой веры, на которых он стоит, не являясь исключением и я. И для меня верны такие два личных убеждения. Человек не должен находиться в месте, где он не является благословением для других. И другой, подобный первому. Человек ни под каким предлогом не должен быть обузой для окружающих. И если у тебя нет человека, которому ты мог бы доверить себя, Случить с тобой что-то. Нужно рассматривать иные варианты своего ухода. Мне, знаете ли, импонируют коты, потому что они, чувствуют свой приближающийся конец, уходят, уединяясь в тайном месте, где и отдают свои лапы, не обременяя этим событиям свое любимое человеческое окружение. В поход? Ага, в последний. Глава третья. Первое весьма интересное и явное открытие для меня в начале моего путешествия стало то, с чем я до сели никогда не сталкивался. Оно было связано со встречей с моими друзьями юности, с Ю в Тобольске и с, с в Тюмени. Много, много лет назад мы учились в одном техникуме в славном городе Герои Свердловске. Техникум я бросил на третьем курсе — и отправился в армию. Они закончили его спустя год. С тех пор мы не виделись. Лишь изредка было перебросились с, с несколькими сообщениями в одной из социальных сетей. И вот настал неожиданный для всех нас момент, когда судьба распорядилась о нашей встрече. С теплотой вспоминая ее с обоими из них. Такое было ощущение, что не было тех 36-38 лет, с одним так, с другим иначе, в течение которых мы не имели никакого контакта друг с другом. Когда Ио в день моего отъезда из Тобольска подбросил меня на трассу в сторону Тюмени, где меня уже ждал Лес, прощаюсь, едва сдержал слезы. Та же картина, когда я провожал меня в предместе в Тюмени. То есть мое открытие заключалось в том, что линейное время не всегда работает по принципу безвозвратных изменений. Определенные вещи не изменяются с течением линейного времени. Они остаются в своей оригинальной изначальности. Навсегда. Благословит и сохранит вас Бог, друзья юности моей. Люди такие разные, они прекрасны, я их люблю, несмотря ни на что. Один подбирает меня из принципа «много лет назад, в далеких дев-х Ему пришлось пройти пешком около сорока километров в ужасной жаре, потому что никто не остановился и не подобрал его. С тех пор он всегда подбирает других на дороге. Другой самоучка Кулибин очень аргументированно верит в то, что нас обманывает, и земля на самом деле плоская. Третий, отмотав сроки в местах отдаленных, сутками проводит за рулем разваливающиеся козельки развозя хлеб производства курганского хлебокомбината. У каждого своя история, своя позиция, отношение, убеждение. Однажды, в своих предыдущих шляниях я понял, мне открылось, что мои географические перемещения из пункта А в пункт Б имеют опосредованное значение, если вообще имеют. Но на самом деле перемещаюсь я не из пункта А в пункт Б, а от души к душе которое немного не мало, но приготовлена для меня свыше. И потому имея такое откровение, каждый новый человек воспринимался со мной как посланник с небес, как ангел на моем пути. Зная, что эта встреча предупределена, не мог не оставить хоть что-то после себя. Одному оставлялась пачка сахара, подаренная кем-то накануне, другому какой-нибудь чай или что-то еще, неважно, не суть. «Суть в том, что все самое настоящее, что ты можешь дать другому, это часть своей души, кусочек своего сердца, как бы высокопарно это ни звучало для некоторых. Но для меня это именно так, и никак иначе». Глава четвертая «Оставь себе», — сказал он, — «я еще заработаю. Тебе они нужны». Вытащив свои вещи из багажника, протягиваю 150 рублей. Так договаривались. Они остановились у поселка Червишево Тюменской области. В машине молодой мужчина-водитель и две женщины предложили ехать за символическую плату, те самые 150 рублей. Я, несколько поколебавшись, согласился, потому что тата, уехав изначально со 100 рублями в кармане, в настоящий момент в нем было около 3000 рублей. Нет, не своровал. Нет, не выпросил. Нет, не нашел. Они просто пришли. Когда, через кого и как, неважно. Бог знает. Поэтому опираться рогом я не стал и на предложение присоединиться к ним согласился. Хотя с самого начала, когда мне пришли эти деньги, я уже знал, для чего они предназначаются. Они предназначались тем, кто у них нуждался больше, чем я. Оставив за собой право потратить символическую часть на самые, что ни на есть нужды, основная часть должна была быть сохранена для передачи по назначению. «Ты уверен?» — я попытался еще раз протянуть деньги. «Да, уверен. Оставь себе. Все нормально». Вот так приходит благословение. Неожиданно, и как сказано в Писании, «благословение Господнее, оно обогащает» и печали с собой не приносит. Не взяв эти предназначающиеся для него деньги, этот человек фактически накормил меня. Эти средства ушли в ближайшем кафе на два или даже три пирожка. А что еще нужно голодному перекриму для полного счастья? «Ну, это мелочь», — скажет кто-то. «Мелочь? Нет, это была не мелочь». Это было начало знакомства с иной парадигмой бытия, где мелочей не бывает, и где абсолютно все несет свое значение и идет к определенным вещам, успевая только замечать, восхищаться и поражаться, как все совершенно в ней устроено. Мой очередной ангел где-то запропастился. Зная, что мне будет послан именно определенный случай человек, без сожаления провожаю проезжающей мимо машины. Однако стою под палящим солнцем вот уже часа два, начинаю уставать и потихоньку нервничать, обращаясь в пространство к тому, кто неминуемо должен появиться. «Вот ты где там застрял? Где шляешься? Да сохранит тебе Бог!» А до Челябинска осталось что-то около 150-170 километров, где я собирался найти свою первую ночевку, через одну всемирную социальную сеть для таких же оболтусов, как я, бродяг, перекримов, туристов и прочих, не сидящих по домам авантюристских личностей. И он, конечно, появился. С очень звучным именем – Рауль. И, конечно, ему оказалось по пути именно в тот район большого и разбросанного города-героя Челябинска, где для меня уже была приготовлена ночевка. Случайно, с чего? Глава пятая. Горе первое. Условности. Даже разложение этого слова на части несет ответ на природу того, что под этим подразумевается. У-слов. У-слов-но. Слов-но. Корень слов. Слово-слова. Слова. То, что несет определенное значение. А совокупность слов, поставленных в определенном порядке – создает для ума определённая, зачастую незыблемую и очевидную истину. И такими незыблемыми истинами накачан он до такой степени, что держит в заперти, слепым, несвободным тисками, и ежовыми рукавицами, кандалами, путами своих законов, организирующую в паутине муху. То есть человека. Твой месячный бюджет должен быть такой-то. Плотность воды меньше плотности земли поэтому по ней ходить нельзя, утонешь. Ведь ты этого достойна. Если меня не будет, следует длинный перечень, то я погибну. И так далее, и тому подобное. И все это условно. Почему условно? Потому что за этими словами, порождающими все эти незабываемые истины, стоит извращенный, коррумпированный, матричный ум их создателей который находится в определенной плоскости и потому плосок сам по себе. Изъезженная до дыр концепция выхода из зоны комфорта. Кто с ней только не встречался. О ней знают все, и ибо этой темы касаются все, кому не лень, включая тех, кто никогда с ней не встречался лично, лицом к лицу. Она верна, эта концепция. Но для того, чтобы в этом убедиться – Однажды нужно попасть за границей этой самой зоны комфорта, в чем бы она ни выражалась. И только тогда, может и неминуемо, произойдет встреча с иной реальностью, с иными измерениями, о которых уже слышалось в лекциях и проповедях, читалось в умных текстах, продвинутых и не очень психологов, гуру, писаний. Встреча с иными реальностями и измерениями, где все работает иначе, как это представлялось извращенному, Матричному, шаблонному сознанию. Там на невидимых дорожках следы невиданных зверей. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Почему телепортация в пространстве, хождение по воде, пребывание человеческого тела без еды и питья в жизнеспособном состоянии в течение месяцев, попадание в измерение где прошлое, настоящее и будущее сосуществуют одновременно, описанные в Писаниях, воспринимается как небылицы, как сказки, как плод больного воображения. Потому что дело не в больном воображении авторов этих небылиц, а в больном восприятии шаблонного матричного ума и мира условностей им порожденного. Нужно осознать саму суть, природу условности что условность – условнона То есть некто условился, что вот это так, а это эдак. Создана некая концепция определения «шаблон-закон». Принимая этот незапрямый шаблон, ты оказываешься в рамках, границах этого шаблона. С неспособностью, атрофированностью и страхом как первопричины даже заглянуть за этот забор. И поэтому все, что не вписывается в рамки этого шаблона, воспринимается как угодно извращенному уму, принявшему этот шаблон. Даже заглянуть за забор, не говоря уже о том, чтобы через него перелезть, уже подразумевает наличие определенной доли мужества, смелости. А что если там за забором есть нечто, что от меня скрывается, чтобы я оставался инвалидом? И вот тот шанс под названием «жизнь» так и не был использован. Хоть глянуть за запор. Что если? Есть в английском языке такое словосочетание nerf которое можно перевести как «усколопость». Есть «open-manded», то есть нечто прямо противоположное. Какой категории принадлежу я? Условность или безусловность? Глава шестая. Когда некто после недолгого общения с тобой оставляет о тебе отзыв, ты делаешь очень важное дело, надеясь на встречу с тобой еще раз, или после пятнадцати-двадцатиминутного разговора человек при расставании восторженно говорит, ты сделал мой день, это, знаете ли, вдохновляет. И когда ты движешься на износ, не имея никаких подпорок в виде элементарных возможностей по удовлетворению естественных потребностей, то именно вдохновение остаётся зачастую единственным источником в жизненной энергии. Потому что вдохновение — это сила. Ты можешь быть голоден и холоден, ты можешь буквально терять сознание по причине крайней истощённости и утомлённости. Но если оно, вдохновение, на тебя снисходит, ты становишься способным делать то, что ещё пару секунд назад было совершенно невозможно. Контакт на уровне от духа к духу, от души к душе, случающийся с другим человеком, кем бы он ни был. И как результат, ясное свидетельство, что после вашего расставания, после тебя, что-то осталось. Нечто ободряющее, осветляющее, доброе, тёплое. Некий благодатный импульс, дающий хоть какой-то проблеск надежды. В конце концов, это даёт силы. Из вдохновения, свидетельствующего о том, что этот день был прожит не зря, в каком бы потухшем, раздавленном, отчаянном состоянии ты не был, имея сознание того, что этому другому, с кем свел тебя Бог, может быть еще хуже, чем тебе, на основании осознанного решения своей свободной воли отдать другому все, что у тебя есть, ты можешь это сделать. И если это происходит, ты не останешься в накладе. Закон сеяния и жатвы, что человек посеет, то и пожнет, в этом конкретном проявлении работает молниеносно. Давайте, и дано будет вам. И это даяние не из избытка и изобилия, а из скудости, из как бы «мне дать нечего, я и сам еле-еле душа в теле». В этой парадигме бытия не работают общепринятые схемы, шаблоны и подходы типа «все до себе, самому мало» кто мне самому помог, основанная на трех горях – условностях, страхах и эгоизме. Если ты попытаешься в этой парадигме, в этом измерении применять матричные подходы, методы и шаблоны, ты погибнешь. И есть разница между проявлением матричного, логичного, шаблонного интеллекта и внесистемного, иррационального проявления души и духа есть разница между проявлениями мозгов и сердца. И разница эта неописуема. Глава седьмая. Помощь, избавление, спасение, приходящее внезапно из ниоткуда. Одно из явных проявлений в этом ином осмирении бытия. Когда ты понимаешь, что вот ты попал, и иссякают последние отблески надежды, вдруг происходит нечто. Нечто, чего ты совершенно не ожидал. И это случающееся нечто вытаскивает тебя из совершенно безвыходной ситуации, которая была чревата не просто для твоего и без того молодецкого здоровья, но и более того. И если бы в те самые моменты не случались эти вдруг, то корякать эту писанину было бы уже некому сотни раз. Был прекрасный пасмурный день начала июня. Меня подбросили до развязки Терябинск-Курган. С этой точки я выходил на свою финишную прямую к заветному Тихому океану. Выполз на Курганскую трассу. Шквальный ветер с моросящим дождем при температуре плюс семь. Я очень быстро начинаю промыкать. Взбодривающие порывы ветра пронизывают до мозга костей. А место, где я нахожусь, но совсем недоступно, как пишут в своих книгах, Опытные автостопщики. Скоростная трасса без обочины. Что означает, что даже если кто-то и хотел бы тебя подобрать, ему даже притулиться, остановиться будет негде. И если таки он остановится, его транспортным средством трасса будет загорожена для других участников дорожного движения. А эти руки сириются, я все более промыкаю, начинает бить озноб, всё более понимаю. Что того, я попал. Пытаюсь облачиться в дождевик. Но руки уже и Едва его, сдуваемый ветром, удерживаю, рискую лишиться его уже в самом начале своего пути. Положение было отчаянное. Одна легковушка все-таки остановилась. Но больше из сострадания, чем для решения моего вопроса. Извини мне в другую сторону. «Ну что ж, не судьба». Поплагодарил я его, разведя руками. Да, последний из полых надежды смело очередным порывом ветра. Я все пытаюсь напялить дождевик, уже не обращая внимания на проезжающие машины, потому что в этом приоритет в настоящий момент времени. Вдруг откуда-то издалека услышал гудок машины. Оборачиваюсь, о боже, загородив большую проезжую часть, стоит фура. Подбегаю... Возьмешь – залазь. Увидев мое отчаянное безысходное положение, он остановился сам. И это был теплый, комфортный, новый Мерседес. Когда приходит спасение, знаете, это радует. Очень-очень мягко говоря. А душа славит Бога искренним, настоящим, невыдуженным потоком благодарения. Слава тебе, Боже! Благодарю! Слава тебе, Боже! Благодарю! Но кроме радости моего спасения, свыше был приготовлен еще и десерт. Мой Спаситель ехал не куда-то, а в самый, что ни на есть, город-герой Омск. О, правда? А можно мне с тобой? Не как раз в ту сторону. Поехали. Глава восьмая. Есть такое выражение «все однажды происходит впервые». И действительно, бывает, например, жарил человек все тот же шашлык из выходного в выходной, из праздника в праздник всю свою жизнь. И раз, получается такое, о котором он говорит. Ну вот такой шашлык, я ем впервые. Или ездил, ездил человек изо дня в день на свою горе работу на каком-нибудь столетнем вонючем икарусе. И раз, в одно прекрасное утро к остановке подъезжает новенький пазик или что-то в этом роде. Представляете, насколько яркие эмоции таких незабываемых на всю жизнь судьбоносных моментов? Она иногда бывает несколько иначе, когда новизна, в иность, происходит с человеком постоянно и стремится к абсолютным значениям. Но, скажем, варьирует между 96 и 100%. Понимаете, не раз в месяц, в полугодие, десятилетие, а постоянно – Такое своего рода потоковое состояние выражения «всё однажды происходит впервые», где слово «всё» принимает абсолютно иное, гораздо более ёмкое, всеобъемлющее значение. Состояние постоянного безостановочного первооткрывателя, где человек может ощущать себя Васко Гамма, Юрием Гагарином, Никола Теслой, апостолом Павлом одновременно. Это состояние, в которых через о огоньнию схваток теория перерождается в практику, когда иллюзии, пантеи и самомнения сметаются в ихреме настоящих и потому не особо знакомых проявлений. Жизни без прикрас. Когда притчи учителя о добром самарянине переживается вечно инное количество раз. И все это не чьи-то рассказы, слышанные или прочитанные невоображаемая твоим мозгом романтичная история. Это ты сам в той самой иной парадигме бытия, где нет спектакля, игры не проиграешь, где все по-настоящему, и сама природа настоящности не приемлет никакой формы и проявления искусственности, синтетичности. Где все твои перерекиосности, супер-дюпер-гипер-духовности, самопомышляемости, либо сдувается либо нещадно выщипывается, оголяя то, что самому тебе не было видно по причине прикрытости, хоть и не настоящими, но перьями. И когда ты от этих попугайно-павлиных перьев ощипан, лишь тогда осознаешь истинное значение выражений мэтварсов или «Нос Теопсом». Этой иной реальности все равно кем ты был до того, прежде чем сюда попасть. Какой статус ты имел? Как к тебе относились?» какое у тебя резюме и тому подобное фантики-бантики. Здесь работает только то, что прописано на плотяных скрижалях твоего сердца и как проявляется твоя душа. Все остальные прибамбасы, значимые, весомые, определяющие и работающие в матричном мире, для этого измерения не работают. Для этого измерения духа, измерения «Ибо мы ходим верою, а не видением» «Работает лишь то, что настоящее, и никаких гвоздей».